Глава 4. Даже гениальный шахматист не может выиграть партию, если капризный ребёнок смахнул со стола большую часть фигур. Во время финального прыжка через пространство, который полагал испроводить в своих каютах, у Альды было время ещё раз обдумать ситуацию с легионом. Именно к такому выводу она приходила при любом раскладе. Из-за смерти Дианы ситуация резко обострилась. К этому нельзя было подготовиться. Итриан, игравший против всех сразу, оказался в тупике. Теперь ему только и оставалось, что затаиться, смиренно склонить голову и искать выход, которого может не быть. Сначала Альда даже обрадовалась, решила, что сумеет помочь ему. Послание Дианы способно стать оружием, которое даст ему шанс противостоять легиону. Вот только эта идея оказалась удачной лишь на первый взгляд, а дальше сомнений становилось всё больше. Что будет, если дать загнанному в угол человеку заряженное ружьё? Он будет защищаться? Или попробует напасть, подставляясь ещё больше. Альда не сомневалась, что Триану умён, пожалуй, даже умнее её. Он сумеет просчитать ситуацию правильно, но пока оставался даже крошечный шанс, что легионер погибнет из-за её подсказки. Рисковать она не собиралась. Посланию предстояло подождать. Да и миссия им досталась не самая простая. На ней нужно было сосредоточиться и больше не думать о легионе. Альда собиралась вести себя так же, как Триан, строго по инструкции, не оглядываясь на то, что уже было сказано. Финальный этап путешествия прошел спокойно. Легион остался в стороне. Они пока ограничились одним предупреждением. Теперь северная корона замерла перед грандиозной планетой, которая чем-то напоминала Альдеа Пау, серебристо-белой, мерцающей, переливающейся. Понятно, что переливы эти были вызваны напряженной атмосферой, и там на Хионе несли серьезную угрозу. Но здесь они завораживали, и планета казалась живым существом, уснувшим в вечной пустоте. Отправляться на поверхность они не спешили. К Хионе уже устремились разведывательные дроны, а команда собралась у панели управления, там, где за окнами искрился небесный опал. Альда на всякий случай проверила состояние окружающих. Ей было любопытно, как они отреагировали на выход кулегиона. Оказалось, никак. В момент противостояния это их раздражало, злило и даже чуть-чуть пугало. Но когда ничего серьёзного не случилось, они предпочли поверить, что действительно произошла нелепая ошибка. Получается, правду в команде знали только двое. Могла бы догадаться и капитан Луки, но ей сейчас было не до того. Райбаорн, есть возможность связаться с планетой? спросила она. На Хионо уже было направлено сообщение о том, что к поселенцам выслали переговорщиков. Но как бы иронично это ни звучало, у Северной короны были все шансы добраться до колонии раньше этого сообщения. У поверхности планеты связь можно было установить, причём напрямую, без задержек. Вот только Киган лишь покачал головой. По нулям, как. Но этого и следовало ожидать. Причина грозовой фронт. Похоже, тут это нормальное явление. Не каждый день, конечно, но бури и периоды покоя длятся примерно равное время. Возможно, это сезонное. Я вообще без понятия. Он вывел на экран снимки, переданные спутниками, и Альта без труда разобралась, что мешает связи. Грозовой фронт и правда был грандиозным. Плотная завеса тяжёлых серо-чёрных туч, которые хищниками подкрадывались к нужному участку планеты. Если такое здесь было нормой, колонии никогда бы не удалось связаться с внешним миром без помощи спутников. Получается, поселенцы и правда быстро достигли высокого уровня развития. Альга не могла припомнить, кому ещё это удавалось в такие сроки. Значит, до переговоров придётся спускаться, указала Луки. К этому мы тоже готовились. Но вопрос о снежной буре это не снимает, заметил Рали. Если спустимся сейчас, обязательно встретимся с ней. Гэлда знала, что первым возмутится Стерлинг, и, конечно же, оказалась права. "Протестую", объявил он. "Капитан, это очень большой риск. Буря может навредить нам всем, стреле, мне лично. Тут такая тонкая разница между вредом и бонусом получится", показательно задумался Киган. "Отставить, Райборн", велела капитан. Майрон, сколько по предварительным расчётам будет длиться буря? Сложно сказать, но чисто теоретически дней 20. Это реально большая дура. 20 дней бури? Стерлинг выглядел так, будто готов был разрыдаться. Это решительно невозможно. Я уверен, что в инструкциях есть пункт запрещающий такой риск. Нет такого пункта, невозмутимо подсказал Триан. Лукия пока не обращала на них внимания. Она повернулась к Кигану. Рейборн, оцените угрозу для стрелы и лично Вида, если его это так волнует. Начнем с нашего нежного цветочка, пока не завел. Риск для Вида ноль целых ноль десятых. Это снежная буря, а не гроза на Дравнине, где Стерлинг одинокой свечкой его откнут. Молнии нет по определению. Из Гемора понижение температуры до уровня мать моя ног не чувствую. Дикие ветер и сильный снег. Но поскольку Стерлинг тяжелый и самоочищающийся и ног не чувствовал изначально, ничего ему не будет. Я смотрю на этом корабле, моральное давление на меня уже стало нормой, оскорбился Киборг. Очень зря ноишь, новости-то хорошие. Ты будешь жить нам на радость, даже если тебя швырнут в сердце бури. Дальше, стрела, ей тоже ничего не будет. Ей ничего не было под дождями Семирамиды, ей ничего не было в воде Левиафана, ей ничего не было даже когда ее уронили и песком присыпали на Халинсу. На Халинсу как раз было, напомнила Альда. Ага, но там она погорела скорее на особенностях атмосферы, которых здесь нет. Да и потом, если мы метим в центральный город колонии, мы стартуем вот прямо сейчас, успеем обогнать бурю на несколько часов. Так что атмосфера мы пройдем гладко. Самая большая угроза для стрелы на этой планете – рухнуть под лед. Вот это будет же. Рейборн, потрудитесь придерживаться хотя бы норм вежливости, если термины вас так пугают. Осадила его Лукия. Ладно, скажу по-другому. Не хорошо это будет. Но я планирую посадить стрелу прямо возле города. А там лёдогого какой, месяओं много лет здания удерживает. Стрела его чуток растопит, но не более того. С этой точки зрения буря нам даже на руку. Температура понизится, добавится новый слой снега и льда, который благополучно удержит корабль на поверхности. Все будут счастливы, кроме Витта. Он уже снеговик. Да сколько ж можно, вспылил Стерлинг. Их перепалку Альда не слушала. Она разглядывала фотографии колонии, переданные спутником. Снимки все равно были не лучшего качества. Поверхность казалась плоской, а все постройки, нарисованные на ней черной тушью. И все же теперь можно было узнать о Хионе гораздо больше. Город здесь по-прежнему был всего один, но какой? От нескольких крупных центральных зданий улицы с сложным лабиринтом расползались во все стороны. Образовывали их каменные дома в два-три этажа. Строить полноценные высотки при таком климате было бы опасно. Из-за этого в городе, созданном с помощью инновационных технологий, сквозило что-то средневековое, древнее, гармонично вписавшееся в суровые условия Хионы. Ощущение былых времён добавляла ещё и грандиозная каменная стена, окружавшая город по периметру. Она вроде как сдерживала развитие. Если у города появлялись новые улицы, стену нужно было перестраивать. Однако колонисты по какой-то причине пошли на это, и причина наверняка была серьёзной. Снимки рассматривала не только Альда. Хиллер тоже наклонилась вперёд, приблизила одну из ульц, изучая каменные особняки с покатыми крышами. "Откуда у них столько камня?" спросила она. На общей панораме я видела горы, но они были очень далеко. "Те горы не совсем горы", отметил Рале. "Судя по данным с дронов, это просто ледяные пики, образовавшиеся, очевидно, на месте столкновения крупных плит. Мой вопрос это не снимает, это даже делает более актуальным. Откуда камни? В луже на Кавареле беззаботно пояснил Киган, но под тяжёлым взглядом капитана тут же уточнил. В смысле, научились извлекать горную породу с глубины из-под льда. Им нужны были такие технологии сразу, иначе колония не то что не развилась, не сформировалась бы. Но судя по тому, что они и домов себе настроили, и стены вотца орудили, технологии они разработали быстро, и она оказалась надёжной. Иначе на такой планете и не прожить, добавил Рале. Для полноценной колонии нужны развитая флора и фауна. На поверхности толком условий для них нет. В воде наверняка скрыто больше. Но и обилие исследовательских станций намекает, что они не готовы останавливаться на достигнутом. Станций на Хионе было 4. Они располагались примерно на одинаковом расстоянии от города, просто в разных сторонах. Что любопытно, остатки раваны, корабля, который привёз колонистов в земли, находились как раз возле станции 4. Видимо, там, где прошло приземление, строить город было слишком опасно, и люди нашли место, где лёд потолще. Но и отказываться от наследия Раваны они не собирались. Так что к ней приросла аккуратная станция, ничем не отличающаяся от остальных трёх. На каждой станции было по три здания из камня, а вот все остальные постройки, похоже, хозяйственного назначения, были сделаны из крупных ледяных кубов. Даже на снимках несложно было рассмотреть это. Располагались вокруг станции и стены, не такие высокие, как вокруг города, и тоже ледяные. Чего Альда никак не могла найти, так это дорог. Как они там перемещаются? не выдержала она. Да уж, нашли способ, раз до сих пор не сгинули, пожал плечами Киган. Может, просто едут наугад в нужном направлении? Тут же равнины. Если найдётся подходящий транспорт, можно не париться. Может, дороги всё-таки есть, но из-за облаков снега снять их не получилось. Сама же видишь, какое тут качество. Это из-за качества мы людей на улицах не видим. Полюбопытствовала Ремильда. Как-то тут пусто. Или из-за качества, или просто пока нет никого. По местным меркам снимки были сделаны ранним утром, да ещё и при температуре -30 по Цельсию. Я бы при таких угодных тоже на пробежку не отправился. Они выросли при таких угодных, напомнил Триан. А мы теряем время. Снежная буря в обсуждении не участвует, она делом занята. Решайте, капитан. Или мы 20 дней сидим здесь и пережидаем, или отправляемся сейчас, опережаем бурю при посадке и эти 20 дней пытаемся наладить контакт с колонией. Им всё равно больше нечего делать при такой погоде. Альди эта буря категорически не нравилась, даже тёмным пятном на фото. Телепатке не хотелось и представлять, какой разрушительной мощью обладает двадцатидневный снежный ураган, а уж испытывать это тем более. Но выбора по-настоящему не было. Итрианы и все остальные прекрасно понимали, что выжидать столько дней на орбите непозволительная роскошь для команды специального корпуса, особенно при отсутствии прямой угрозы жизни. Так что с собрания они направились прямиком к стрельле. Пока они занимали свои места, Альда снова и снова повторяла себе, что это будет мирная миссия. Колония развита, их туда пригласили, всё в порядке. Ну а что условия на Хиони суровые? Так это нормально. Солдаты специального корпуса обучены выдерживать гораздо больше. Вот только дурное предчувствие уже появилось. Покусывал её маленьким вредным зверьком и отказывалось уходить. Здравый смысл не помогал. Сколько бы Альда ни напоминала себе, что с такого расстояния она не могла установить реальную телепатическую связь с колонией. Ей просто мерещится непонятно что. Ей всё время казалось, что там внизу что-то не так, и лучше бы им не соваться туда. Но есть приказ, а значит, нужно лететь. Спешили они не зря. Проскочить под самыми клыками бури, стрелья всё-таки удалось. Ощущение во время полёта было непривычное. Альди казалось, что буря это живое существо, охраняющее Хион от посторонних. Таких вот, как они. Впечатление было настолько реальным, что телепатка в какой-то момент даже сосредоточилась на энергии внимательней, пытаясь понять, возможно ли это. Ошиблась, конечно. Буры живой не была и даже не прятала под своей завесой жизнь. Однако она несла в себе грандиозный заряд энергии, который влиял не только на спутниковую связь, но и на способности Альды. Она знала, что внешне это незаметно и никому не говорила о своих подозрениях. Сейчас, когда стрелу утресло и мотало из стороны в сторону, на телепатку и вовсе не обращали внимания. Она не думала, что кто-то догадается. И тем больше было удивления, когда в её голову ворвался голос Триана. "Мелка, ты в порядке? Это не мой позывной, а мы договорились общаться по инструкции". "То есть, в порядке", заключил легионер. "Если тебе это поможет, вмажемся в лёт минут через 20". Оборё обгоним примерно на 2 часа. Успеешь к ней привыкнуть. На это Альда предпочла не отвечать. Она чувствовала, что на мыслях и в воспоминаниях Триана по-прежнему стоит блок, и на этом фоне умиляться неожиданной заботе как-то не хотелось. Посадка на лёд была предсказуемо жёсткой. Стрела вошла в толщу больше, чем наполовину. От этого челнок содрогнулся. Команду уберегли лишь ремни и решётки безопасности. Зато Киган остался доволен. Идеально приземлились. Угол прямо как курсантов обучают. Для тех, кто по жизненной деказану до сообщаю, стрела расположена перпендикулярно поверхности планеты. В данном случае представлен льдом, и никакая буря её не завалит. С этим разобрались, хорошо, кивнула Луки. На каком расстоянии от города мы приземлились? Нас видели? Близко приземлились. На их рядышками не закидали при посадке. Ну и всё они видели. Не каждый же день у них корабли с неба падают. Думаю, ребята, построившие сторожевую стену, должны периодически с неё поглядывать. Попытайтесь наладить спутниковую связь, если грозовой фронт это позволяет. Да его никто уже не спрашивает. Сейчас сделаем. Киган не просто храбрился, он был уверен, что связь установить удастся. Город был в пределах видимости, буря пока не мешала, а нужную частоту они знали благодаря спутникам, посланным колонистами. Теперь уже всё должно было получиться без вариантов. Но не получилось. Киген не сдался сразу. Он перепробовал всё, что можно было сделать из стрелы, однако так ничего и не добился. Нельзя сказать, что их подводила техника, им просто никто не отвечал. Вот тогда и прозвучала приказ капитана, которого боялся Альда. Мазарин, проверьте, что происходит в городе, и постарайтесь выяснить, почему нас игнорируют. Возможно, приглашение было ловушкой, и колонисты планируют враждебные действия. Альга боялась этого приказа хотя бы потому, что начала проверку сразу же, как только прекратилась тряска. Лишь так телепатка могла приглушить тревогу, не покидавшую её с самой орбиты. Поэтому ответ она знала давно, просто тянула до последнего, перепроверяла, надеясь, что ошиблась или что-то изменится. Но всё напрасно. Теперь вот пришлось говорить. Я не думаю, что это ловушка капитана. Они не отвечают нам, потому что некому там отвечать. В городе не осталось ни одного живого человека. Гектор Ривера терпеть не мог оставаться в Арифии. Здесь он чувствовал себя загнанным, пойманным в клетку. Даже в шатрах, установленных посреди заснеженных равнин, ему было спокойнее и уютней. Но если бы он постоянно слонялся за сторожевой стеной, он и правда считал себя безумцем, а Гектор предпочитал именовать себя учёным. Поэтому иногда ему требовалось возвращаться в Арифию и записывать результаты своих исследований. Она капливала материалы и просто мирилась с тем, что несколько ночей придётся провести в тесной квартирке, питаться тем, что добыл в магазине, а не на охоте, и изображать хотя бы минимальную вежливость в общении с другими людьми. Впрочем, плюсы у визита в город тоже были. Например, Фауста. Она жила в том же доме, что и Гектор, и они иногда перекидывались парой ничего не значищих фраз. Она с беззаботной улыбкой, он, делая вид, что ему всё равно. Видеть Фаусту до сих пор было приятно и больно. приятно, потому что она была самым прекрасным человеческим созданием из всех, кого ему доводилось видеть. Лучшим даже, чем любое порождение Хионы, каким бы совершенным оно не было. А больно, потому что Гектор неизменно думал о том, что не смог сохранить. Он не представлял, чем вообще заинтересовал Фаусту, почему она была с ним. Пусть и недолго, но была же. Он не умел ладить с людьми, она сама с ним сблизилась. Просто пришла в его жизнь и так же легко ушла. А он бы и хотел ее удержать, но не знал как. Пришлось сделать вид, что ему в общем-то плевать, и дальше жить с открытой раной внутри. Немного утешало лишь то, что знал об этом только он. Гектор давно научился таиться, как волк-ревер на охоте. Паула же наигралась, забыла о нем и относилась к нему вполне спокойно. Без нее было легче, там в снежных равнинах. Но если иногда на нее смотреть, любоваться ею издалека, будет не слишком больно, и даже хорошо. Привет, Гектор. Она улыбнулась ему, направляясь к выходу. Надолго в Арифью? Дня на два-три. С оскучавшим видом ответил он. Внутри как будто осколок льда перевернулся, разрезая все вокруг. Пройдемся до работы. Нет, мне еще надо задержаться. Как хочешь. Хорошего дня. Мг. Ему не нужно было задержаться. Просто идти рядом с ней как раньше – это уже слишком. Больше, чем мог выдержать даже он. Поэтому Гектор некоторое время стоял у лестницы, дожидаясь, пока Фау сту идет вперед и повернет за угол. Лишь после этого он решился покинуть дом и направился к институту. Ему правда было бы по пути, если бы он пошел с ней. Институт и больница располагались друг напротив друга. Все ключевые здания Риффи были построены здесь. С них когда-то началась история города. Гектор прошел в крыло зоологов, расположенное на первом этаже, к своему крошечному кабинету. Он был одним из немногих, кому выделили отдельную комнату, не из уважения к нему. Просто мало кто решался с ним работать после того, как он притащил для исследования подгнившую ногу рираши, извлечённую из желудка волка. В этот визит Гектор практических экспериментов не планировал. Ему нужно было оформить несколько глав для будущей книги о миграции волков. Когда он погружался в текст, мир вокруг него просто переставал существовать. Был только он и воспоминания о сияющих снегах Хионы. Может, поэтому он и не услышал стук в дверь? А может и не было никакого стука, потому что его неожиданный гость был не в том состоянии, в котором соблюдают хоть какие-то правила вежливости. Дверь в его кабинет распахнулась с грохотом, вырвавшем Гектора из воспоминаний и мыслей о волках. В его кабинет влетела Элия Динаталь. Не рассчитав скорость в ограниченном пространстве, наткнулся на стол и скинул на пол собранные там материалы, наверняка ударился, однако даже это не привело его в себя. Гектор собирался высказать ему всё, что думает о наглости богатых наследников, но взглянул ему в глаза и понял, что любые упреки сейчас будут бесполезны. Эли определенно был не в себе. Он всегда серьёзно отличался от своей родни. Это его отец и старший брат были слишком самоуверенными, высокомерными и ограниченными во взглядах. Они верили, что всё знают и понимают. Эли вырос другим. Ему действительно хотелось познать её, и этим он оказался симпатичен Гектору. Правда, в последнее время парень начал нести какую-то чушь про загадочные болезни и людей, которые ведут себя не так, как должны. Но Гектор решил, что Элия просто слишком много времени провёл наедине с безмолвием. Постепенно это пройдёт. Не прошло. Раз он влетел в кабинет Гектора, растрёпанный, запыхавшийся с безумными глазами, судя по болезненно покрасневшей коже, он опять гнал на бешеной скорости, позабыв про защитную мазь, но даже не чувствовал боли. Элию трясло так, что он пока не мог произнести ни слова. Он задыхался от недавнего быстрого бега. Гектор никогда ещё не видел его таким. И ругать этого чудика вмиг расхотелось. Э Эй, спокойно, нахмурился Гектор. Что за дела? Что с тобой случилось? Я видел. Каждое слово сейчас давалось еле и с трудом. Нижняя челюсть ходуном ходила, и вряд ли от одного лишь холода. Их видел. Такое видел. А не есть. Притормози, отдохни. Я тебя совсем не понимаю. Нельзя. Нельзя, время. Время не всё меньше, истекает время. Они здесь. Гектор не помнил, чтобы даже дети пугались чего-то так сильно. Он поднялся и обошёл стол, собираясь усадить Элию на стул, дать ему плед, хоть как-то успокоить. Но Эли сжала обеими руками его плечи, заглянул в глаза, словно желая подтвердить собственное помешательство. Его пальцы были сведены сильно, как в спазме, и напоминали металлические крюки. Гектор даже не был уверен, что его собеседник до конца осознаёт, с кем общается. Это было странно и опасно. При их последнем сеансе видеосвязи несколько дней назад Элия выглядел взволнованным, но вполне адекватным. Конечно, его рассуждения о загадочной болезни, поражающей лишь избранных, были так же ненаучны, как и его вера в волков Ривера, достаточно сообразительных для того, чтобы открыть ловушку. И всё равно Гектор верил, что серьёзных причин для беспокойства нет. Против Элли действовали слишком бурные воображение и упрямство. Рано или поздно он совсем разобрался бы сам. Его состояние не должно было усугубиться и дойти до такого. Что ты видел? спокойно спросил Гектор. Это спокойствие сейчас давалось ему нелегко, но иначе они оба были бы в тупике. Кто-то должен был сохранить самоконтроль. С тейстом в безопасности можешь рассказать мне? Нет, никто не в безопасности, никто. Эля, возьми себя в руки. Ты всё-таки пришёл ко мне, а не к своему отцу. Ты знаешь, что я помогу тебе. Вместе мы во всём разберёмся. Эля хотел рассказать, иначе не добрался бы до института в таком состоянии. Попасть к отцу ему было бы куда проще. Он просто не успел. В приоткрытое окно кабинета влетел металлический цилиндр, тут же изошедший тёмно-серым дымом, и стало не до разговоров. Гектор знал, что это такое, не мог не знать. Такие шашки зоологи использовали для усыпления животных в полевых условиях, чтобы можно было осмотреть хищников, не убивая. В институте подобных устройств хватало, но никто никогда не применял их против людей и не должен был. Вот только доказывать это оказалось некому. Гектор так и не увидел, кто стоял у окна. Он попытался пробраться к двери, да не получилось. Газ был разработан так, чтобы усыплять намеченную жертву очень быстро. Любое промедление могло стоить охотнику в жизни. Вот и теперь Гектор успел сделать лишь пару шагов по тесному кабинету. Коридор был уже рядом, но недостаточно близко. Свет перед глазами Гектора погас раньше, чем ученый добрался до свежего воздуха. Пробуждение было не из приятных, долгое, непривычное, мучительное. Однако, когда Гектор вспомнил, где и почему он потерял сознание, даже это показалось ему удивительным подарком судьбы. Он не должен был выжить. Или его поймали всё-таки не для убийства. Когда к нему вернулись зрение и способность двигаться, Гектор обнаружил, что его даже не похитили. Он по-прежнему был в своём кабинете, лежал на полу не связанный. У него ничего не болело, но он почти сразу увидел, что его одежда и пол рядом с ним заляпаны кровью. Он не представлял, как объяснить это, а ещё то, что в его правой руке был зажат длинный изогнутый нож. Такими ножами обычно снимали шкуру с волков Ривера. Гектор подобным занимался редко. но иногда приходилось и этот нож, безусловно принадлежал ему, хранился в кабинете. Только обычный нож был чистым, а сейчас окровавленным, как и рука Гектора до самого локтя. Приподнявшись, он обнаружил источник всей этой крови. Хотел не поверить, убедить себя, что ему по-прежнему снится сон, да не получилось. Реальность его безжалостно не отпускала. Невозможная реальность. Рядом с ним лежал Элеа Динаталь, замерший в озере крови. несомненно мёртвой. С распахнутыми глазами и чудовищной раной на горле, которую это для всех стало бы очевидно. Нанёс ему Гектар. Я требую немедленного возвращения на Северную корону, объявил Стерлинг. Вот прямо сейчас не покидает челнок. Зачем нам вести с кем-то переговоры, если нет тут никого? Кигну хотелось привычно возразить и напомнить Киборгу, что тот трус каких мало, Они получалось. Его и самого не покидало желание свалиться с этой непонятной планеты, потому что в Мик опустевший город это как-то слишком. Или, может, не в Мик, но очень быстро. Космический флот вёл переговоры с Хионой совсем недавно, не больше года назад. И тогда в колонии всё было прекрасно. Она существовала век, она великолепно развивалась, да и разрушенной она не выглядит. Но куда тогда делись люди? Образ покрытого льдом города величественного и несокрушимого теперь угнетал. Киган не исключал, что это всё-таки ловушка. Так ведь от подобного расклада легче не становилось? Такая ловушка, где нет противника, она похуже честной драки будет. Мазарин, попытайтесь определить, куда переместились люди, велела капитан. Я бы и сама не отказалась, но я не могу почувствовать всю планету сразу, она больше земли, виновато признала Альда. Я только могу сказать, что во всём городе нет ни души. Рядом с нами тоже, а до станции мои силы не дотягиваются. Они не успели бы эвакуировать город только из-за нашего появления. Слишком мало времени прошло, указал Рале. Да и глупо это. Разве ты колонии боятся крошечного кораблика, который они же сами много лет звали? Нет, тут произошло что-то другое. А никто и не предполагает, что это из-за нас, пожала плечами Ремильда. Слушайте, на такой планете могло произойти что угодно. Если бы мы знали, где люди, еще можно было бы строить какие-то версии, а так пустая трата времени. Я могу подсказать вам, где их нет. Невозмутимо произнес Триан. В чистом снежном поле. Эти люди прожили на Хивоне всю жизнь. Они знают, насколько опасны здесь ныне бури. Если их нет в городе, значит они укрылись где-то еще. Делаю ставку на станции. Город сейчас в нашем распоряжении. К какому ещё распоряжению? простонал Стерлинг. Надо улетать немедленно. Тут могло произойти что угодно. Ах, как же хотелось его поддержать. Киган пока даже не видел вечную белизну Хионы, только её изображение на экране, переданное дронами. А она уже давила на него. Но нельзя. Её электрокинетику пришлось вмешаться. Мы не можем улететь вот прямо сейчас при всем желании. Облом. Стрела не создана для того, чтобы скакать мячиком. Двигателем нужно остыть. Компьютер перезагрузиться. Что? Ремильда возмутилась, так будто он только что плюнул ей в левую ноздрю. И сколько это кары-то будет грузиться? Выбирайте выражение, Фрэвел, осадил ее капитан. Приказа покидать планету в любом случае не было. Не принимайте за него эмоциональные выпады Витта. Но информация мне всё-таки нужна. Райборн, ваша рекомендация по оптимальному времени взлёта. Киган задумался, подсчитывая самый оптимистичный вариант, но даже этот вариант не радовал. Стреля нужно пару часов, капитан, тогда можно было бы стартовать. И вот тут у нас добавляется одно неприятное но. Как раз в это время сюда доберётся буря, а стартовать на краю бури я сильно не советую. Ветрила будет тот ещё Может прозвучать дико, но нам с вами гораздо выгоднее дождаться, когда буря повиснет над нами брюхом. Фон будет более спокойный. Таким образом, задумываться о взлёте я рекомендую не раньше, чем через 4 часа. Принято, кивнула Луки. В такие моменты Киган ей не завидовал. Собственно, он никогда ей не завидовал, а сейчас особенно. Ситуация складывалась неприятная, как к ней ни не подойди. И если будут проблемы, Луки придётся думать о том, что к ним привело её решение. Ну или не придется. Чего в того знает, что у капитанов в башке творится? Говорят, они не чувствуют вообще ничего, но Тиган, давно узнавший Лукию, в этом сильно сомневался. Мы можем провести эти четыре часа здесь, заметил Стерлинг. В стреле же безопасно. Отставить Витта. Инструкции, которые вы цените так высоко, велят нам проводить разведку при любой возможности. Также я напомню вам, что нашей целью изначально был не только контакт с местным населением, но и изучение их технологий. Этого мы можем сделать и в отсутствии горожан. Мы отправимся туда и осмотрим город. Если мы не найдем там ничего, что может быть интересно космическому флоту, мы покинем планету через четыре часа. План ясен всем? Возражать ей никто не стал. Киган наблюдал за своими спутниками и видел, что по-настоящему боится только Стерлинг. Римильд скорее недовольна, что ей придётся тащить свою весьма симпатичную задницу в такой мороз. Хотя могла бы просто отключить чувство холода и вопрос решён. А вот остальным было любопытно. Дакиганн сам преодолел определённую настороженность, понял, что город, построенный на льдине, интригует его, не только потому, что конструкция была сложной. Такое ему уже доводилось видеть на предыдущих миссиях Северной короны, пусть и в меньшем масштабе. Просто у этого места была какая-то Неуловимая эстетика старины, как будто город не построили, а вырастили здесь. Он был частью древней истории самого человечества. Вот же и крепостная стена, наверняка предназначенная для защиты от драконов. Эту стену Киген хотел рассмотреть получше, но едва покинув корабль, вынужден был зажмуриться. Белизна снега оказалась непривычно яркой, когда её не фильтровал компьютерный экран. Белым и сияющим здесь было всё. Из-за этого чёткие линии стирались, и мир казался каким-то непривычно акварельным. А ещё очень тихо. Все звуки, которые улавливал Киган, исходили от команды Северной Короны. Если бы не их шаги и переговоры, всё вокруг тонуло бы в тишине, необычной такой тишине, как будто опасной, превосходящее отсутствие звуков. Здесь казалось, что снег пожирает всё вокруг, давит на тебя, пробирается к барабанным перепонкам, а потом и в мозг. Киган был не единственным, кто заметил это. Он видел, что и остальные растеряны перед давящим величием ледяной пустыни у них за спиной. Невозмутим остался только легионер. Эффект снежного безмолвия. Не единственное название, но то, которое я на старости лет ещё помню после курса психологии стихии. Большое количество света, недостаток цветов и отсутствие звуков, способное оказывать угнетающий эффект на психику. переводя с канцелярского на человеческий. Мозги у вас как ни странно будут плавиться, а не замерзать. Это не критично, если вы знаете об угрозе, поспешила добавить Альда. По-настоящему такое безмолвие опасно только если ты один. Рядом нет ни не то что людей, а даже признаков их существования. Но мы же здесь вместе. Нам ничто не угрожает. Тут она, конечно, приукрасила. Тишина Кигана не слишком пугала. Так, застала в расплох. А вот город этот замер прямо перед ними, обманчиво мирный и такой огромный, что за раз не охватишь взглядом. Вряд ли в колонии при ограниченных ресурсах стали бы строить лишние здания. Судя по этим улицам, здесь жили десятки тысяч человек. И вот куда они все могли деться? Сразу за этим вопросом прилетал образ улиц залитых кровью и сотен трупов бесформенными кучами сваленных по подворотням. Тиган не знал, почему именно так, но избавиться от жуткой картинки оказалось не просто. Если бы на Хио не было чуть теплее, они бы уже почувствовали запах. Он тряхнул головой, отгоняя наваждение, и направился к городу следом за капитаном. В пути с ним поровнялась Альда. Ты как? Я чувствую, что у тебя пульс ускорился. Хочешь, помогу тебе успокоиться? Это ж надо было так опозориться, чтобы она пульс его уловила. Хиган пока не знал, как с ней уживаться дальше, но вражды точно не желал. Оптимальным вариантом стала бы дружба, вот только... Ему по-прежнему хотелось куда больше, чем дружить, а обманывать себя он не любил. Да и потом он заметил, что она успела поссориться с этим упырем. Не первый раз уже, да и вряд ли последний. С легионером вообще уживаться проблематично, так что прогноз на будущее оставался непонятным. И чтобы все сложилось хорошо, Кигану следовало оставаться рядом с ней уверенным, а не вызывать жалость. Со мной все в порядке, так адаптируюсь. Отмахнулся Киган. Сама-то ты хорошо себя чувствуешь. Бледная какая-то. Шатает меня немножко, неохотно призналась Альда. Но это нормально. Э, -э нет, вообще-то это не нормально. Я пытаюсь, как бы это лучше сказать, расширить горизонты, со слабой улыбкой пояснила телепатка. Я действительно умею мониторить только определённое расстояние, а сейчас нужно нечто большее. И ты пытаешься дотянуться дальше обычного? догадался Киган. Да, до станции. Это первая причина. Плюс меня здорово сбивает с толку гроза. Мои способности это ж не магия, это если сильно упрощённая разновидность электромагнитных импульсов. Короче, гроза бесит. Ну и причина номер 3 вокруг нас очень много жизни, и мне нужно разобраться ещё ясней. Киган настороженно оглянулся по сторонам, но не увидел ничего, кроме предательски слепящего белого снега. Какой ещё жизни? Не туда смотришь. Жизнь в основном там. Альда попыталась подпрыгнуть на заснеженной поверхности, намекая на жизнь, скрытую под толщей льда. Вот только телепатка неудачно поскользнулась, испуганно пискнула и упала бы, если бы Киган не успел подхватить её на руки. Такого не случалось уже давно, но вспомнить было и времена, оказалось приятно. Киган невольно покосился на легионера, однако тот показательно смотрел мимо них, словно они в его мире вообще не существовали. Мазарин, Рейборн, что у вас за представление? Поинтересовалась Лукия. "Альда пытается разобраться с местными формами жизни, но медитировать на ходу трудно, капитан", отчитался Киган. "Поэтому я обеспечил местный транспорт. Я сама идти могу", проворчала Альда. "А идти и медитировать нет. Что сейчас важнее? Вот и проверяй. Не хотелось бы, чтобы в городе на нас выпрогнула какая-нибудь снежная хрень под ледяной шапочкой. Да и теплей с тобой на руках", ладно уговорил. "Но не злоупотребляй". "Я Никогда. Целомудрие моё второе имя. Я даже не уверена, что тебе известно значение этого слова. Альда наконец прекратила напряжённо крутиться и закрыла глаза, отстранившись от внешнего мира. Электрокинетик воспользовался моментом, чтобы прижать её поближе к себе. Визит на эту паршивую planetку мог оказаться не таким приятным, как опасался Киган.